он показался, мне удивление, тяжелым. — Ключ, — констатировала Рэйчел, хотя все видели это и без нее. — Верно, — поддакнул Вигр. — Вот только где замок, в котором он подходит? Грета шел назад и проговорил. — Где бы он ни находился, этот замок — следующий пункт нашего маршрута. Он поднял глаза к потолку. Бук уже исчезли. — Если это сверху, — Значит, это и снизу, — повторил фразу Платона Вигр, проследив за взглядом Грея. — Да, ну какой смысл кроется в этих словах? — пробормотал Грей, сунув ключ в карман костюма. Какой путь они нам указывают? Рэйчел отошла в сторону. Медленно повернулась вокруг своей оси, изучая взглядом комнату, а затем остановилась и посмотрела на Грея. Ее глаза засветились. Грею этот взгляд был уже знаком. «Я знаю, с чего начинать!» — звенящим голосом сказала она. Тринадцать часов двадцать четыре минуты. Рауль застегнул свой гидрокостюм. Он находился в рубке принадлежащего гильдии катера на подводных крыльях. Аренда этого судна обошлась с Орденом Драконов кругленькую сумму, но ставки были столь высоки, что о текущих расходах задумываться не приходилось.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 Было отвратить наплыть на судне, на котором хозяин не он. Спустившись по лестнице, Руль оказался в компании двенадцати головорезов, которым предстояло под его руководством предпринять подводные путешествия. Еще трое его людей займут позицию пулеметов, установленных на носу судна и на в бортах для прикрытия. Последний член его команды, доктор Альберто Менарди, сидел... Выделенной ему персональной каюте, и ему предстояло разгадывать загадки древних алхиников. Да, кстати, в его команде был еще один нежелательный элемент — баба. Сайхан стояла рядом с своим снаряжением для подводного плавания. Рабла в гидрокостюме, расстегнут до пояса. Ее груди выглядывали из-под неопрена. У ее ног лежала акваланг и подводные сани. Похоже на гидроциклаппарат с двумя винтами, позволяющий аквалангисту передвигаться с огромной скоростью как под водой, так и по ее поверхности. Сайхан подняла взгляд на Рауля, а он посмотрел на нее. Она была ему отвратительна, но сейчас без этой суки не обойтись. Взгляд мужчины проследовал от ступней женщины и выше. Две минуты наедине, и от самодовольной ухмылки на ее роже осталось бы только воспоминание. Ах, как ему этого хотелось! Но пока что придется терпеть присутствие этой твари. Они сейчас находятся на территории, которую контролирует гильдия. Сейхан настояла на том, что она будет сопровождать группу подводников-штурмовиков. Так чтобы наблюдать и при необходимости давать совет, объяснила она, и больше ничего...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 Поплывут к исходной позиции, а катер останется на этом месте, готовый вмешаться всей своей огневой мощью, если возникнет такая необходимость. Сейхан застегнула гидрокостюм. — Я приказала нашему Одису создавать помехи для их передатчиков, — сказала она. Так что, когда их рация отключатся полностью, у них не возникнет особых подозрений. Рауль кивнул. — Надо отдать ей должное. Стерва свое дело знает.